Брат Лоренцо, стыдитесь. Тише. Слезы не исход в несчастье. Она принадлежала семье и небу. Ныне лишь оно владеет ею. Там Джульетте лучше. Вы, дочери от смерти, не спасли, а небо ей сияет вечной жизнью. Вы прилагали силы все к тому, чтобы Джульетту возвеличить в свете. Что ж, плачете вы, видя вашу дочь так высоко за облаками в небе? Знать, мало вы любили дочь свою, Когда не рады, что она в раю. Вы счастье молили для желанной. Счастливейшие умирают рано. Уймем свой плач, и как заведено, Осыплем это тело розмарином И вынесем в венчальном платье в храм. Природа слабодушная рыдает, Но разум твердый, разум побеждает. Капулетти, на похоронный церемониал Пойдет, что к свадьбе я приготовлял. И мы услышим вместо бойких скрипок церковный хор и звон колоколов. Накрытый стол послужит для поминок. Венчальные цветы украсят гроб. Все обратилось в противоположность. Брат Лоренцо, отправимся. Сударыне и вы. Вы тоже, граф. Пойдите, приготовьтесь. Ее пора на кладбище нести. Наверное, в вышних недовольны вами. Не гневайте их лишними слезами. Капулетти, леди Капулетти, Парис и монах уходят. Первый музыкант. Значит, трубы, футляры и по домам? Кормилица. Да, по домам, сердечный, по домам. Тут не до вас, смотри, какое горе. Уходит. Первый музыкант. Горе горе ма позвали надо платить. Входит Петр. Петр. Музыканты, а музыканты, плясовую. Если хотите мне угодить, пожалуйста, плясовую. Первый музыкант. Почему плясовую? Петр. Потому что у меня от горя сердце разрывается. Плясовую, пожалуйста, что-нибудь по забористей, распотежьте горемычного. Первый музыкант. Никаких плясовых. Играть не велено. Пётр. Так вы не сыграете? Первый музыкант. Нет. Пётр. Но ну, так вы не то запоете. Первый музыкант. Виноват. Это как же? Пётр. А так что я вам напомню ваше место. Дудушная рвань. Первый музыкант. Вы, как видно, сами забыли дорогу в официантскую. Пётр. В официантскую? Вот я такую официантскую распишу вам на спине, что куда там ваши... Рефаля. Второй музыкант: Уберите кинжал. Благородные режутся только остротами. Петр, ах, вот вы как! Ну хорошо, держитесь. Я убью вас насмешками. Отвечайте, когда в груди терзание муки и счастья несбыточного жаль. Лишь музыки серебряные звуки. Почему серебряные? Почему лишь музыки серебряные звуки? А! Симон, телячья струна. Первый музыкант. Потому что у серебра приятный звук. Петр, превосходно. А твое мнение как? Гью, козлодер. Второй музыкант. Почему серебряные? Потому что за музыку платят серебром. Петр, превосходно. А ты что скажешь, Яшка, пищик. Третий музыкант. Ей-богу, не знаю. Петр, виноват, виноват. Я забыл, что ты певчий. Никто не угадал. Лишь музыки серебряные звуки, потому что за музыку не платят золотом, лишь музыки серебряные звуки снимают как рукой мою печаль. Уходит. Первый музыкант. Что за сверхъестественное бестие? Второй музыкант. Плюнь на него, Джек. Пойдем в буфетную. Придут факельщики, пообедаем. Уходят.